Глава 38. Было уже около полуночи, когда пан Андрей подъехал к неприятельским аванпостам. В лагере богослава никто не ложился. Битва могла наступить с минуты на минуту, и все деятельно готовились к ней. Княжеские войска стояли в Янове и на дороге, ведущей в Соколку, которую охраняла артиллерия. Она состояла только из трех орудий, но пороху и ядер было достаточно. По обе стороны Янова Богуслав приказал насыпать окопы, за которыми была расставлена пехота. Кавалерия занимала Янов дорогу за пушками и промежуток между окопами. Позиция была хорошая, и со свежими силами можно было бы долго защищаться, но свежих-то сил у Богуслава было только 800 человек пехоты, остальные же были так измучены, что еле держались на ногах. Кроме того, с севера как раз в тылу укреплений Богуслава слышался дикий вой татар, который наводил панику на солдат. Богуслав должен был отправить в ту сторону всю легкую кавалерию, которая, отъехав на полмили, не могла ни вернуться назад, ни ехать вперед, боясь попасть в засаду. Богуслав всем распоряжался сам, несмотря на сильную лихорадку, которая мучила его больше, чем когда-нибудь. Так как он не мог усидеть на лошади, то приказал четырем солдатам носить себя на носилках. Он как раз и осматривал позицию, когда ему доложили, что прибыл посол от Гетмана. Это было на улице. Князь не мог узнать Кмитцеца, во-первых, потому что было темно, а во-вторых, потому что на аванпостах, вследствие излишней осторожности офицеров, К Мицецу надели на голову мешок, в котором было лишь отверстие для рта. Князь заметил мешок, когда кмицец слезал с лошади и велел снять его. «Ведь здесь уже Янов», — сказал он, — «и скрывать нам нечего». Потом он обратился к пану Андрею. «От Сапеги?» «Так точно». «А что поделывает там пан Сакович?» «Он у пана Аскерки». Зачем же вам понадобилась охранная грамота, если у вас есть Сакович? Слишком уж осторожен, пан Сапега, и как бы он ни перемудрил. Это не мое дело, — ответил Кмицец. Вы, я вижу, посол не очень разговорчивый. Я привез письмо. О моем же личном деле я переговорю с вашим сиятельством в квартире. А, есть и личное дело? Будет и просьба к вашему сиятельству. Рад буду не отказать. Пожалуйте за мной. Садитесь на лошадь. Я пригласил бы вас в носилки, но тут тесно. Они отправились. Князя несли на носилках, а кмицец ехал верхом. В темноте они поглядывали друг на друга, но не могли разглядеть. Вдруг князь, несмотря на то, что был в шубе, стал дрожать всем телом, так что зуб на зуб не попадал. «Привязалась подлая», — сказал он. «Если б не она, я бы поставил иные условия». Кмицец ничего не ответил. Он старался разглядеть князя, но в темноте лишь неясно серели его голова и лицо. Голос князя и его фигура пробудили всю его прежнюю ненависть, и жажда мести вновь бешено закипела в его груди. Рука его невольно искала саблю, которую у него отняли при въезде в лагерь. Но у него осталась еще за поясом железная булава, знак полковничьей власти. Дьявол стал шептать к Мицецу, туманя его рассудок, «Крикни князю на ухо кто ты и разбей ему голову в дребезги!» «Ночь темная, убежишь как-нибудь! Кем лечи с тобой? Убьешь изменника, отомстишь за все обиды, спасешь оленьку и сороку! Бей! Бей!» Кмицец еще ближе подъехал к носилкам и дрожащими руками стал вытаскивать булаву из-за пояса. «Бей!» — шептал дьявол. «Ты окажешь отчизне услугу!» Кмицец уже вынул булаву и сильно сжал ее рукоять, словно желая раздавить ее в ладони. «Раз, два, три!» — шепнул дьявол. Но в эту минуту лошадь Кмитсеца ткнулась ли она случайно носом в шлем телохранителя или просто чего-нибудь испугалась, но отпрыгнула в сторону и споткнулась. Кмицец вздернул поводья, а в это время носилки удалились на несколько шагов. У рыцаря волосы стали дыбом. «Пресвятая Богородица, удержи мою руку», — шептал он сквозь стиснутые зубы. «Матерь Пресвятая, спаси меня! Я гетманский посол, а между тем хочу убить, как ночной разбойник. Я шляхтич, я твой слуга. Не введи же меня в искушение!» «Что вы там мешкаете?» – послышался слабый, прерывистый голос Богуслава. «Я здесь». «Слышите?» «Петухи уже поют. Поздно, нужно спешить. Ведь я болен, мне пора отдохнуть». кмицец заткнул булаву за пояс и поехал рядом с носилками. Но он не мог успокоиться. Он прекрасно сознавал, что только при помощи величайшего самообладания и хладнокровия Он сможет освободить сороку и начал придумывать, как говорить с князем, какими словами убедить его отдать вахмистра. Он дал себе слово иметь в виду только одного сороку, ни о чем другом не говорить, а в особенности об оленьке. И он почувствовал, что кровь хлынула ему в голову при мысли, что князь может упомянуть о ней и упомянуть так, что он не сможет выслушать. Пусть он ее не касается, — говорил он про себя, — пусть не касается, иначе смерть и ему, и мне. Пусть он хоть пощадит себя, если у него нет ни стыда, ни совести. И пан Андрей страдал ужасно. В груди не хватало воздуха, горло что-то сжимало. Он боялся, что когда придется заговорить, он не сможет сказать ни слова. И он стал молиться. Молитва принесла ему облегчение и железные тиски, которые давили ему горло, ослабли. Между тем они подъехали к княжеской квартире. Солдаты поставили носилки, Богуслав, оперся на плечи двух пажей, и обратился к Кмитсицу. «Прошу за мной. Припадок сейчас пройдет, и тогда мы поговорим». Вскоре они были уже в комнате, где ярко пылал камин, и было невыносимо жарко. Князя уложили на складном кресле, укутали шубами и зажгли огонь. Придворные удалились. Князь откинул голову назад, закрыл глаза и несколько минут пролежал без движения. Наконец сказал, «Сейчас, дайте отдохнуть». Кмицец смотрел на него. Князь почти не изменился, и только похудел от болезни. Он по обыкновению был нарумянин и набелен, и потому что лежал неподвижно, с закрытыми глазами, с откинутой назад головой, он походил на труп или на восковую фигуру. Пан Андрей стоял перед ним, освещенный светом канделябров. Наконец князь стал лениво приподнимать веки, потом вдруг широко раскрыл глаза. По его лицу пробежал какой-то луч, но это длилось только одно мгновение, и он вновь закрыл глаза. «Если ты дух», — проговорил он, — «то я не боюсь тебя. Исчезни». «Я приехал с письмом от Гетмана», — ответил Кмитсец. Богуслав вздрогнул слегка, словно хотел избавиться от кошмара, мучившего его. Затем он посмотрел на Кмицеца и сказал... «Я промахнулся?» «Не совсем», — угрюмо ответил пан Андрей, указывая на шрам. «Это уже второй», — пробормотал князь и прибавил громко. «Где же письмо?» «Здесь», — ответил Кмицец, подавая письмо. Князь начал читать, и когда окончил, глаза его засверкали странным блеском. «Хорошо», — сказал он, — «довольно медлить. Завтра битва». «Очень рад. Завтра у меня не будет лихорадки». «И мы также рады», — заметил кмицец. Наступило молчание, во время которого эти непримиримые враги мерили друг друга глазами с каким-то зловещим любопытством. Наконец князь заговорил первый. «Я догадываюсь, что это вы преследовали меня с татарами. Я. И не боялись приехать сюда». Кмитцетс ничего не ответил. «Должно быть, вы рассчитывали на родство с Кишко. Ведь у нас с вами счеты. Вы знаете, пан кавалер, что я могу содрать с вас кожу?» «Можете, ваше сиятельство. Правда, вы приехали ко мне с охранной грамотой. Теперь я понимаю, почему Сапега просил ее. Но ведь вы покушались на мою жизнь». Сапега задержал Саковича. Но воевода не имеет никакого права на него, а я на вас имею, кузен. Я приехал к вам с просьбой, ваше сиятельство. Извольте, можете рассчитывать, что я все для вас сделаю. Какая просьба? Вы захватили солдата. Одного из тех, которые помогли мне похитить ваше сиятельство – Так как он исполнил лишь мое приказание и слепо повиновался мне, то я прошу теперь отпустить его. Богуслав призадумался. «Пан кавалер, я думаю о том, — сказал он, — что вы наглый проситель. Я прошу освободить этого человека недаром. А что же вы дадите за него? Самого себя? Щедро вы платите, но смотрите, хватит ли вас». «Ведь вы, быть может, захотите еще кого-нибудь выкупить?» кницец приблизился к нему еще на шаг и так страшно побледнел, что князь невольно посмотрел на дверь и, несмотря на все свое мужество, переменил разговор. «Пан Сапега едва ли согласится на такой обмен», — сказал он. «Мне это было бы очень приятно, но, к сожалению, я поручился за вашу безопасность своим княжеским словом». Я напишу Гетману, что остался добровольно. А он потребует, чтобы я отправил вас назад, вопреки вашему желанию, так как вы оказали ему слишком значительные услуги. Кроме того, он не отпустит Саковича, которым я дорожу более, чем вами. Тогда отпустите нас обоих, а я даю вам слово явиться, куда вы мне прикажете. Может быть, завтра мне придется погибнуть, поэтому я не могу заключать договоров на будущее. «Умоляю вас, за этого человека я... что? Я откажусь от мести?» «Видите ли, паник Митцец, я много раз ходил с рогатиной на медведя и не из нужды, а по доброй воле. Я люблю, когда мне грозит какая-нибудь опасность, тогда мне жизнь кажется не такой скучной. Поэтому и вашу месть я оставляю себе как развлечение, тем более, что вы из тех медведей, которые сами ищут охотника. «А ваше сиятельство», — сказал Кмицец, и за маленькое благодеяние Господь отпускает большие грехи. Никто из нас не знает, когда ему придется явиться перед судом Божьим». «Довольно», — перебил его князь. «Я тоже, несмотря на лихорадку, сочиняю псалмы, чтобы чем-нибудь угодить Богу, а если бы мне нужен был духовник, то я позвал бы своего пастора». «Вы не умеете просить с достаточной покорностью и идете...» рискованной дорогой. Я вам предложу вот что. Завтра, во время битвы, делитесь против Сапеги, а послезавтра я отпущу вашего солдата и прощу все ваши провинности. Вы изменили Радзивиллом, измените и Сапеги. Это ваше последнее слово? Ради всего святого умоляю, ваше сиятельство. Нет. Вы уже беситесь? Прекрасно. Что это вы так побледнели? «Не подходите ко мне близко, хотя мне стыдно звать людей, но посмотрите сюда, вы слишком смелы!» И Богуслав показал из-под шубы дуло пистолета и сверкающими глазами посмотрел в лицо Кмитсица. «Ваше сиятельство!» — воскликнул Кмитсиц с мольбою складывая руки, в то время как лицо было искажено гневом. «А вы и просите, и угрожаете!» — проговорил Богуслав. «Сгибаете спину!» а черти у вас из-за ворота зубы на меня скалят. Коли просить хотите на колени перед Радзивиллом, паночек, лбом опал, тогда, может быть, я вам отвечу». Лицо пана Андрея было бледно, как полотно. Он провел рукой по мокрому лбу, по глазам и ответил прерывающимся голосом точно лихорадка, которую страдал князь, внезапно перешла к нему. «Если вы, ваше сиятельство, отпустите моего солдата, то я готов упасть вам в ноги». А в глазах Богуслава мелькнула торжествующая улыбка. Он унизил врага, согнул гордую шею. Лучшего удовлетворения своей мести и ненависти он и сам не мог бы желать. Кмицет стоял перед ним с взъерошенными волосами, дрожа всем телом. Лицо его, напоминавшее, даже когда оно было спокойно, ястреба, Теперь было похоже на какую-то разъяренную хищную птицу. Нельзя было угадать, бросится ли он к ногам князя или на него самого. А Богуслав, не сводя с него глаз, сказал «При свидетелях! При людях!» И он крикнул в дверь «Сюда!» Вошло несколько придворных поляков и иностранцев. «Мос панове", сказал князь. «Пан Кмицец, Харун же Аршанский и посол Сапеги, Просил меня оказать ему милость и желает, чтобы вы все были свидетелями. Кмицец пошатнулся, как пьяный, застонал и упал к ногам Богуслава. А князь нарочно вытянул их так, что конец сапога касался лба рыцаря. Все молча смотрели на Кмитцеца, пораженные тем, что человек, носивший это знаменитое имя, явился сюда послом от Сапеги. Все понимали, что между князем и Кмитцецем происходит что-то необычайное. Между тем князь встал и, не говоря ни слова, вышел в соседнюю комнату, кивнув только двум придворным, чтобы они последовали за ним. Кмитцет поднялся. На лице его уже не было ни гнева, ни ненависти, было только тупое равнодушие. Казалось, что он не сознает, что произошло с ним, и что энергия его совершенно исчезла. Прошло полчаса, час, за окном слышался топот лошадей и мерные шаги солдат, а он все сидел, как истукан. Вдруг дверь открылась, и в комнату вошел офицер, старый, знакомый Кмитцеца по биржам, в сопровождении восьми солдат, из которых четыре были с мушкетами, а четыре при саблях. «Мосцепан, полковник, встаньте!» – вежливо сказал офицер. Кмицец посмотрел на него блуждающими глазами. «Гловбич!» – воскликнул он, узнав офицера. «Мне приказано!» – сказал Гловбич. Связать вам руки и вывести за Янов. Вас свяжут только на время, затем вы будете снова свободны, а потому прошу не сопротивляться. Вяжите, — ответил Кмицец. И беспрекословно позволил себя связать. Но ноги ему не связали. Офицер вывел его из комнаты и повел его через Янов. По дороге к ним присоединилось несколько человек конной стражи. Кмицец слышал, что они говорили по-польски. Все поляки, служившие еще у Радзивилла, знали имя Кмитсеца и поэтому теперь страшно интересовались тем, что с ним будет. Отряд миновал Березняк и очутился в поле, где их ждал отряд легкой кавалерии Богуслава. Солдаты окружили пустое пространство, в середине которого стояли два пехотинца, державшие лошадей и несколько человек с факелами. При их свете Кмицыц заметил свежий, только что отесанный кол. Лежащий на земле и прикрепленный одним концом к толстому пню дерева. Дрожь пробежала по его телу. «Это для меня», — подумал он. «Должно быть, они лошадьми натянут меня на кол». Богослав пожертвовал Соковичем. Но он ошибался, так как кол был назначен для сороки. При трепетном блеске факелов пан Андрей увидел и самого сороку. Старый солдат сидел возле самого кола, без шапки, со связанными руками, под конвоем четырех солдат. Какой-то человек, одетый в полушубок без рукавов, подавал сороки в эту минуту флягу с водкой. Он с жадностью выпил и сплюнул в сторону. Но в это время Кмитсица поставили в первом ряду между двумя драгунами, и взгляд сороки невольно упал на него. Солдат мигом вскочил и вытянулся в струнку, как на параде минуту оба они смотрели друг на друга. Лицо сороки было совершенно спокойно, он только шевелил челюстями, точно жевал. — Сорока! — простонал, наконец, Кмицец. Слушаюсь, — ответил солдат. И опять оба умолкли. Да и о чем они могли говорить в такую минуту? Палач, подававший сороке водку, приблизился к нему. — Ну, старик, — сказал он, — пора». «Только прямо насаживайте», — проговорил Сорока. «Не бойся». Сорока не боялся, но когда почувствовал на себе руку палача, он начал тяжело дышать. «Водки еще», — сказал он. «Нет», — ответил палач. В это время один из солдат вышел из шеренги и подал свою флягу. «Есть». «Дайте ему», — сказал он. «Стройся», — скомандовал Гловбич. Однако палач приложил флягу к арту сороки, выпив водки, старик глубоко вздохнул и сказал «Вот солдатская доля за 30 лет службы. Но пора, начинайте!» К нему подошел другой палач и начал его раздевать. Наступила мертвая тишина. Факелы дрожали в руках державших их людей Всем стало страшно. Вдруг в рядах солдат послышался ропот и становился все громче. «Солдат не палач, хоть он сам убивает людей, но зрелище смерти не любит». «Молчать!» — крикнул Гловбич. Но ропот превратился в громкое негодование. Послышались отдельные восклицания. «Черти! Что об вас громом разразило, Поганая служба!» И вдруг кмицец крикнул так, словно его с самого сажали на кол. «Стой!» Палачи невольно остановились. Глаза всех устремились на Кмицаца. Солдаты, крикнул пан Андрей. Князь Богуслав, изменник королю и речи Посполитой. Вы уже окружены и завтра все будете перебиты. Вы служите изменнику против отчизны, но кто бросит эту службу и оставит изменника, тот получит прощение от гетмана и от короля. Выбирайте, смерть и позор или награда. Я заплачу вам жалование по червонцу на каждого, по два червонца. Выбирайте. Не вам, молодцам, солдатам служить изменнику. Да здравствует король! Да здравствует великий гетман Литовский! Ропот перешел в гул, ряды расстроились. Да здравствует король! Довольно этой службы! Смерть изменнику! Смирно! Смирно! кричали другие. Завтра вы погибнете с позором, повторял Кмитцец. Татары в суховоле! Князь изменник! «Мы сражаемся против короля! Бей! К князю!» «Стой!» В суматохе кто-то с сабли перерезал веревки, которыми были связаны руки Кмитсица. Он в одно мгновение вскочил на одну из лошадей, которые должны были натягивать на кол сороку, и крикнул с лошади «За мной! К Гетману!» «Иду!» — воскликнул Гловбич. «Да здравствует, король!» «Да здравствует!» — повторили пятьдесят голосов, и пятьдесят сабель сверкнули в воздухе. «На лошадь, сорока!» – скомандовал Кмицец. Нашлись такие, которые хотели сопротивляться, но при виде обнаженных сабель умолкли. Один все-таки повернул лошадь и скрылся из вида. Факелы потухли, и все потонуло во мраке. «За мной!» – повторил Кмицец. И толпа людей в беспорядке двинулась с места. Затем, вытянувшись длинной лентой, помчалась по направлению к Соколке. Проехав две или три версты, отряд поравнялся с пехотной стражей, находившейся в роще по левую сторону. «Кто идет?» — окликнула стража. «Гловбич с отрядом. Пароль. Трубы. Проходи». Они проехали не спеша, а затем пустились рысью. «Сорока!» — позвал кмицец. «Слушаюсь», — отозвался вахмистр рядом. Кмицец ничего не сказал, а только положил руку на голову старому вахмистру, словно желая убедиться, действительно ли это он едет рядом с ним. Солдат молча прижал к губам эту руку. Рядом раздался голос Гловбича. «Ваша милость, я давно собирался сделать то, что делаю сейчас. И не раскаяйтесь. Всю жизнь я буду вам благодарен. — Слушайте, Гловбич, почему князь выслал меня с вами, а не с иностранным полком? — Он хотел опозорить вас в глазах, поляков, а иностранцы вас не знают. — А со мной что должны были сделать? — Я должен был вас развязать, но если бы вы пытались освободить сороку, я должен был вас доставить к князю, и там вас ждала казнь. — Исаковичем хотел пожертвовать, — проворчал Кмицец. Тем временем в Янове князь Богуслав, измученный лихорадкой и дневными тревогами, лег спать. Но глубокий его сон был прерван шумом и стуком в дверь. «Ваше сиятельство! Ваше сиятельство!» — кричало несколько голосов. «Спят! Не будить!» — говорили пажи. Но князь уже сидел на постели и крикнул «Огня!» Принесли свечи, в эту минуту вошел дежурный офицер. «Ваше сиятельство!» — сказал он. Посол Сапеги взбунтовал полк Гловбича и увел его с собою. Настало минутное молчание. «Бить в литавры и барабаны!» — крикнул Богуслав. «И приказать войск устроиться!» Офицер вышел, и князь снова остался один. «Это страшный человек!» — сказал он про себя и почувствовал новый приступ лихорадки.